Глава четырнадцатая. Было 17 сентября. День рождения рыцаря. Какую херню подарить человеку, который ненавидит всё? Я-то считала, что лучшим подарком от меня был сам факт, что рыцарь вообще дожил до своего очередного дня рождения. Привилегия, за которую я оставила позавчера под кирпичом на задах Пьер Импорт, большую часть своей зарплаты. Но он об этом не знал. Он даже не знал, что я знаю про его день рождения». И я решил оставить эту информацию при себе. В конце концов, это из-за него мой бюджет после шантажных выплат был довольно жалким, так что утром у шкафчика я ничего не сказала. И потом на церковной парковке тоже. Но к обеду до меня дошло, что если я не поздравлю его с днём рождения, то, возможно, этого не сделает никто. А это казалось мне хуже смерти, от которой я пыталась его спасти. У меня было только доллар сорок два цента, но я знала, что могу легко достать бесплатно — еду в нашей столовой. Я заметила, что в последнее время рыцарь ничего не ел за обедом, что было странно, особенно для парня его размеров. Так что я решила захватить ему сэндвич с цыплёнком по пути к столу. Буквально. Вот просто пройти мимо и цапнуть его. В то время мне вообще не было стыдно воровать. «Когда ты сам и все вокруг живут, изо всех сил держась на уровне нищеты», Воровство — не то, что дети делают ради того, чтобы произвести впечатление на других или побунтовать против родителей. Это просто то, что делают дети. За обедом я всегда сидела боком, лицом к Лансу и Колтону, но, что ещё важнее, отвернувшись от рыцаря. Сперва потому, что я его боялась, но после всей этой истории с корткой, думаю, я делала так потому, что видя его сидящего в одиночестве, я чувствовала себя дерьмом. Я начала понимать, что разговариваю с рыцарем только наедине, возле шкафчика или в кабине его грузовика по пути к Колтону, что теперь было ежедневно, а в присутствии остальных я его игнорировала. Конечно, я боялась его склонности к насилию, она правда приводила меня в ужас. Но и тот факт, что он трогал меня, когда только хотел, тоже меня нервировал. Но если быть честной самой с собой, основной причиной, по которой я не общалась с рыцарем на публике, было то, что я не хотела носить на себе стигму подружки скинхеда-скелетона. Когда я подошла, рыцарь уже сидел за столом. Но вместо того, чтобы, наклонив голову, проскочить мимо, как я делала обычно, я села на одно из вечно свободных мест рядом с ним, протянула ему свой маленький подарок и крикнула «С днём рождения!» Я ожидала, что рыцарь как минимум возьмёт чёртов сэндвич. Может, поблагодарит? Я думала, может... У меня даже будет шанс снова увидеть эту витражную улыбку. Но я ошиблась. Вечно нахмуренные брови рыцаря разгладились и удивлённо приподнялись. Глаза расширились, а рот приоткрылся в молчаливом, потрясённом ахе. Это было душераздирающее выражение благодарности и недоверия. Это было хуже всего. Это было так, как будто скинхед-скелетон никогда в жизни не получал подарков на день рождения». Я буквально слышала, как его доспехи с грохотом падают на пол, а я гляжу в лицо кого-то беззащитного, больного и жутко одинокого. Конечно, он уже через миллисекунду вернул на лицо свою привычную гримасу и окинул меня взглядом, явно сомневающимся в моей нормальности. «Стоп! Он что, злится на меня? Что я на этот раз ему сделала?» «Ты что, издеваешься?» — спросил рыцарь, переводя взгляд с меня на сэндвич и обратно. «Снова, что ли, захотела?» «Захотела что?» «А, ну да. Тогда с кексом. Но я просто заметила, что ты уже давно не обедаешь, и я... Просто подумала...» Заблела я. «Ты не ешь, и я не ем. Припоминаешь?» Челюстью рыцаря были стеснутыми, а слова рублеными, словно он что-то сдерживал изо всех сил. Что-то, от чего я, возможно, снова могла бы заплакать. «Так ты поэтому не ешь?» Спросила я... и мои глаза начали наполняться слезами, хотя он на меня не орал. Рыцарь уставился на меня взглядом, исполненным чистой злобы, и кивнул. Один раз. «О, Боже мой!» Рыцарь неделями сидел на этом самом месте совсем один, пытаясь что-то доказать девочке, которая на него даже не смотрела. «Рыцарь, я... Прости, я не знала!» У него раздулись ноздри, и я поняла, что он похож на Питбуля, злобного, верного, непонятного. И если уж он сожмёт свои челюсти, ему будет очень трудно разжать их снова. Похоже, рыцарю было очень трудно не сорваться и не заорать на меня. Самое меньшее, что я могла сделать, это пойти ему навстречу. «Хочешь? Хочешь, мы его разделим?» Он даже не кивнул. Он просто смотрел, подозрительно сжав зубы, как будто я собиралась заманить его в какую-то западню. Я развернула свой еле тёплый подарок и разделила сэндвич пополам на два помятых полукруга. Вручив один рыцарю, я откусила от второго и закрыла глаза. Сэндвич был потрясающим на вкус, но опять же, всё будет потрясающим на вкус, когда ты не ешь практически ничего и никогда. Я почти проглотила свою половину, прежде чем рыцарь расслабился настолько, что открыл рот и откусил от своей. Конечно, он прикончил её секунды за четыре. Очевидно, восемнадцатилетний скинхед, который тягает железо, всё-таки должен есть. Чтобы сбить напряжение, я пихнула его коленкой под столом и сказала «Эй, с днём рождения!». Рецер пихнул меня в ответ и тоже преподнёс мне подарок. Ту самую чёртову улыбку.